Глава 53. Возвращение в Ингернику, родину не тела, но души, Саиль ждала с нетерпением. Ах, каким восхитительно приятным становится путешествие, если заботу обо всем берут на себя взрослые. Саиль иновато вздохнула и принялась лентяничить на пропалую. К еще одной пассажирке Ингерницы отнеслись благосклонно. Единственным поводом для споров стала ослица пускай скотину в жилое пространство, колдуны отказывались на отрез. Саиль понимала, что даит Амымра вот-вот перестанет, а Пепе пора вводить прикорм. Но бросать так хорошо послужившее им животное не решалось. Ее же мигом пустят на колбасу. Затруднение разрешил брат, соорудивший для ослицы прицепную тележку с тентом. Комфорт в ней был, конечно, не тот, что в фургоне, но хоть как-то. Дорога журчала мимо, как ручеек, прохладная и безопасная. Все вокруг неожиданно вспомнили о традициях и правилах приличия. Даже те странные люди с вилами радостно улыбались и кланялись им вслед. По обмелевшей Тималау в обе стороны тянулись караваны лодок самой невообразимой формы. Из-за беспорядков на реке многие отложили поездки и теперь справлялись с отсутствием самоходных барж, как могли. На набережных Миронге шумел осенний базар, уцелевшие в горниле бедствий купцы заново налаживали связи. В расчищенную от гниющих острова в бухту неторопливо вплывали океанские корабли. И все поверили, что зло повержено и бездна закрылась. Смеялись, занимались своими делами, строили планы, не сомневаясь в завтрашнем дне. Тем неожиданнее оказалась последняя глава этой страшной сказки, словно недоброе слово, брошенное в спину. «Уходишь?» От возниспепи девочку отвлекали звуки родной речи. «Откуда?» Если учесть, что до ближайшего порта много дней пути. Любопытство вытащило Саиль на палубу, но вместо радости общения с соплеменниками с ней начало происходить странное. Тело пробрал жестокий озноб, зрение испортилось, никак не удавалось сосредоточить взгляд на говорящих. Глаз не различал лиц, Только силуэты в цветных пятнах. Разум белый пытался защититься от надвигающегося кошмара, отказывая обреченным жертвам в человечности. Дикая паника, мелькнувшая на лице провидца, сказала Саиль все. Неумолимый рок настиг посмевших бросить ему вызов. «Их нельзя сюда пускать», – выдохнул Лючана. «Надо». Саиль скептически оглядела суетящихся матросов. «Эти люди военные, да». Но инфернальное ощущение торжествующей тьмы им незнакомо. Они будут сомневаться, потребуют доказательств. А когда свидетельство появится, предпринимать что-либо будет уже поздно. Способностей Саиль не хватит, чтобы задавить волю такого количества народа. И это не считая черных. Кроме того, остаются еще сами беженцы, напуганные приближающимся штормом, жаждущие выжить. Они не отступятся без борьбы. «Мне...» Придется сделать что-то страшное. Сильно побледнел юный маг. Но прежде чем необратимое случилось, паникующих белых накрыла тень. Недовольный поднятым шумом брат пришел взглянуть на творящееся безобразие. «А, может, все еще и обойдется», просветлел лицом провидец. Саид только плечами пожала. На ее взгляд, человека, изгнавшего из Тималау саму смерть, иначе как рукой бога назвать не получалось. А если сам Господь здесь, значит все будет по воле его и никак иначе. Главное только правильно сложить молитву. Но тут уже все в руках Лючиана. Однако меры против грядущего зла они приняли. Вечером провидец принес к каюту еще одну лампу и ведро холодной воды. «Не спи и пепе не позволяй», – проинструктировал он Саиль. «Нельзя закрывать глаза ни на минуту, только так спасемся». Девочка воздела очи горе, отчетливо понимая, на что соглашается. А Лючиана представляет себе, что это такое, не спавший всю ночь младенец. Может статься, что жестокая смерть покажется им избавлением от страданий. Пепе пришлось трястись, щипать, щекотать и подпаивать крепким чаем. Малыш ревел и брыкался не хуже мымры. Брат, то и дело навещаемый Лючиана, тоже не спал и даже почти не матерился. Эта ночь оставила всем незабываемое ощущение, а утро обещало стать бескомпромиссным и злым. Убедившись, что солнечный диск начал восхождение на небосклон, провидец оставил в покое опухшего от слез обиженного на весь свет ребенка. Саиль была чуть жива. Увы, до благополучного завершения истории было еще далеко. Личана подтянул штаны и сурово нахмурился. «Чем быстрее правда выплывет наружу?» тем меньше будут потери. Это то, о чем мы можем позаботиться. Да-да, быстрее. Ибо еще одной бессонной ночи Саиль не перенесет даже ради спасения всего мира. Значит, надо поговорить с людьми. Задача как раз для двух белых. Тем более, что беженцы уже проснулись и стали выбираться на палубу, такие же мрачные и помятые. Удерживать детей от общения с гостями фрегата никто не пытался. Они вошли в толпу, как поварешки в сусла, окруженные пузырьками гнева и злым шипением. «Вам нужно рассказать, что с вами произошло», – раз за разом повторял провидец. «Расскажите о себе, ответьте на все вопросы», – давила голосом Саиль. Люди иршились, кусались и отворачивались. Вот ведь бестолковые. Дети утроили усилия. Не рожден еще тот человек, который сумеет отделаться от уверенного в собственной правоте белого мага. И слабое звено нашлось. Одиночка, без поддержки семьи или друзей, громко заявив. «Алиша, я иду к тебе!» Он пустился в забег по палубе, предсказуемо закончившийся в руках разъяренных колдунов. Саиль поежилась. Нет, сломанные кости тоже плохо. Но давшие маху часовые, эту выходку бедняги не простят. Чья настырность едва не стала причиной трагедии? В пояснениях не нуждалась. Казалось бы, Тут-то и быть белым битыми, но решение одного словно бы сорвало печать молчания со всех. Множество рук потянулось, пытаясь задержать. Множество ртов одновременно заговорило, спеша вывалить на двух малолеток весь ужас пережитого. Безумие, увиденное изнутри. Даже закаленное испытаниями Саид было нелегко все это слушать. Черноголовые, по крайней мере, умирали молча, а слова просачивались в уши. Язвили подточенный недосыпом ум. От этого не получалось отстраниться. Оставалось только скорбеть вместе со всеми о тысячах незнакомых людей. Кому-то приходящихся родными, любимыми, друзьями. Так и шли по домам. И сыночка, и его совсем малютку. Да хоть бы просто зарезали. Как они кричали. И последнее. Тяжелое, как приговор. За что? Эти люди знали страшную правду. Глубокая несправедливость заключается в том, что они живы, а другие мертвы. За что? Почему? Какой такой высший судья осуществил выбор? Все были равны перед судьбой, знали друг друга, жили рядом. Но кому-то досталось все, а кому-то ничто. Скольких бы людей брат не спас в Тималау, каких бы чудес не совершил в Кунгхарне, погибших все равно было больше, чем выживших. И эти несчастные мертвецы тянули руки к живым, хватали их за плечи, в надежде то ли утянуть в бездну, то ли самим подняться из нее. Однако, кому как некроманту укращать мертвецов? И брат справился. Из каких глубин мрака извлек он этот страшный ритуал? Зловещие цепи, безжалостно сковывающие волю, изломанные линии знака, неудержимо увлекающие взгляд в бесконечность, рвущие нервы речитатив цветное пламя, перемигивающееся в непонятном ритме, белый дым, завивающийся тонкими усиками и начисто игнорирующий направление ветра. Заклинатель взывал к духам, и те не могли не прийти. Саили сама видела их тени, отнюдь не размытые, но какие-то неправильные, изломанные. Призраки путались в дымных ловушках, шарахались от вспышек цветного пламени и тянулись, тянулись живым. Казалось, они воплощение ненависти и смерти, а на самом деле им просто хотелось любви. У Саиль даже слезы на глаза навернулись. Откровение обрушилось на людей, как зимний шторм, начисто смывая бастионы здравого смысла. Оказалось, что все умершие, проклятые и забытые пребывают где-то рядом, и им еще можно помочь. Следовало немедленно начать нужные ритуалы, ведь на кону стояло посмертие близких, И что характерно, все необходимое бывшие подданные империи знали и умели, несмотря на душные объятия и уложения, просто не отдавали себе в этом отчет. Замысловатые наговоры-считалочки, количество и цвет ниток в ритуальных узелках, куплет и величальных песен и четкое понимание, сколько и каких свечей должно гореть на алтаре, демонстрировал почти каждый. Особенно усердствовал родня какого-то императорского рыцаря, выселенная на Хонкуато то подальше от пастырских глаз, в некотором роде клан. Потому что характер у черных, конечно, не мед, но своих предков они очень даже уважают. Особенно, если вспомнить про лечей. И все прежние обычаи тщательно сохранили, как бы во избежание. Торжественно хаотичное действие неумолимо втягивало на свою орбиту ингернийских матросов и волшебников. Превратиться в источник радости? Без проблем. Кто может быть более радостным, чем гуляющий на халяву черный маг? Капитан дал добро. На столах появился алкоголь. После чего жизнь полюбили даже законченные мизантропы. За помин, за упокой, за будущую встречу. А там, глядишь, почтенные отцы семейства отплясывают, как молодые. А две дамы столичного полусвета, которым полагалось падать в обморок от близости тронутого порчей, заинтересованно хихикают в объятиях колдуна ведущего свой рот от кошачьих, и никто не считал происходящее странным. Саиль наблюдала за превращениями бывших сограждан, тщетно пытаясь осознать, выразить словами божественное откровение, сошедшее на палубу корабля, на котором плыли из прошлого в будущее люди, маги и духи. Сердце не решалось биться, боясь одним ударом порвать золотую нить, соединившую две бесконечности, как и кара, Благословение Господне ложилось сразу и на всех. Хотя на взгляд Саиль оставалась в деле некоторая шероховатость. А предки не обидятся, что венгерники потомкам придется жить не по их заветам. Лючана легкомысленно пожал плечами. «С чего бы вдруг? Мы вовсе не обязаны во всем уподобляться умершим. Само наше существование, награда для них и обещание бессмертия, ведь в нас течет их кровь». Сказал и пошел разучивать с детьми песню про веселых мышек. А один из колдунов бочком подобрался к Саиль с предложением наделать шашлыков из ослятины. Девочка с возмущением отвергла подобное кощунство. «Мымра, кормилица Пепи, практически член семьи, а предкам можно пожертвовать немного молока и кисточку хвоста. Очень красивую. В общем, великая жертва была принесена и принята». Так что даже неизбежное похмелье воспринималось страдальцами с удовлетворением. Саиль мысленно вывела на последней странице великой саги виньетку конец и с любопытством заглянула за обложку. Ей всегда хотелось узнать, как на самом деле выглядит сакраментальное, долгое и счастливо. За скобками истории всех выживших ждало столкновение с ингернийской бюрократией, которая никакие духи не указ. Чиновники хотели справку об отсутствии патогенных эманаций, хорошо еще не для каждого пассажира по отдельности. Фрегат два дня стоял на рейде какого-то безымянного острова, ожидая, когда маги и целители вынесут свой вердикт, а потом оформят его в трех экземплярах с подписью лиц, находящихся в пределах суточной досягаемости. Естественно, что за это время беженцы успели отойти от потрясения и задались, наконец, вопросом, туда ли они плывут. Внимание общества обратилось на более успешных сограждан. Первым был взят в оборот мастер Ленки. На взгляд Саиль, алхимика перепутали с гадалкой. От бедняги требовали сказать, что было, что будет и как избежать всех бед. Бывший каторжанин выражался осторожно, в смысле самому-то ему не могло быть хуже в любом случае. И тут же приводил в пример дочку пастыря, мол, уехала, вернулась навестить родных. До того момента надменные южане смотрели на Саиль с высока. А тут все разом знакомиться полезли. Сариотцы, что с них возьмешь? Девочка не стала брать на себя чужую заботу, позвала вахтенного офицера и перевела все вопросы ему. В конце концов, кому лучше знать ингернийские традиции, как не ингернийцу? Не обошлось без пакостей. Среди десятков спасенных детей затесался черная сирота, ошивавшийся в порту беспризорник, мигом оценивший свой шанс и присоединившийся к бегству. Мелкий авантюрист оказался выходцем из простонародья. С самого, что ни на есть дна. Грубый, нахальный и языкастый. Он говорил про Саиль гадости и грозил возмущенному лючану потасовкой. Недолго, впрочем. Добрые люди объяснили хулигану, чего именно брата он пытается поколотить. Извиняться юный матершине, конечно же, не стал. И вообще, о хрупкой психике белых, скорее всего, не догадывался. Наоборот... Душевная ругань в его понимании служила хорошим поводом для знакомства. Саирь вздохнула и решила игнорировать чужие закидоны. Для этого в Ингернике эмпаты есть. Надо запомнить и вычеркнуть из возможных планов эту профессию. А провидец вообще выглядел так, словно был готов без малейших колебаний начистить негодяю морду. На будущее в Краухард не ногой. Взрослые беженцы сирот Кучанака ненавязчиво гоняли. Наверное, помнили его по прежней жизни. Мальчишка на все придирки начихал. Он уже успел оценить баланс сил и мысленно примкнул к победителям. «Некромантом стану», – смело заявлял он. «У меня дед заклинателем был. Говорят, талант по наследству передается». «Это замечательно», – искренне порадовалась Саиль. «Некроманты – такие интересные люди». Тут они обратили взоры на ближайшего из обсуждаемых. На палубе с достоинством шествовал брат. И суетливая толпа безропотно расступалась перед владыкой мертвых. Великодушный колдун пожертвовал на благо общества свой посох. Лично вручил его мистеру Чухенши для отвращения злых духов и привлечения добрых. Причем выглядел при этом так, словно кому-то вместо коня корову продал. «Найти бы только учителя», – поделился мальчишка своей тревогой. Саиль поспешила рассказать соотечественнику о чрезвычайно разумной организации и образования в Ингернике. Будущий некромант ободрился, повеселел и снова стал невыносимо противным. А еще Чанок обожал выдавать подробности происшедшего на Хонкуато в комедийном ключе «Воистину черный». Избавление от назойливых попутчиков Саиль ждала с нетерпением. Официальное возвращение из похода фрегата с отчетливо-черномагическим именем Кен Калек состоялась в порту Золотой Гавани. Вымпелы на мачтах, яркие треугольники сигнальных флажков, команда в парадной форме, выстроившаяся на палубе. Вроде бы по уставу, но выглядела, как их проводить. Все создавало ощущение праздника. Саиля отчаянно трусила. Спускалась по вывешенному за борт трапу и развлекала себя мыслями о разнице культур. Вот, казалось бы, порт. Вещь сугубо функциональная, но глаз режет. Ингерницы не позволяли лодкам мелких торговцев сновать межбольших кораблей. Возможно, их тут просто не было. А вот архитектуру построек никак не ограничивали. Поэтому Золотая Гавань выглядела, как ни странно, пестрее Миронги, но при этом чище. Набережная кипела народом. Оркестр играл бравурный марш. К встречающим добавились любопытствующие, но толчей не возникло. Прозорливые ингерницы заранее натянули вдоль пирса веревки ограничивающие и направляющие движения толпы. Жандармы в парадных мундирах придавали мероприятию официальный характер, а странный дедушка в черном костюме наводил на мысли о панихиде. Тата пришел навстречу в халате характерного пепельно-серого оттенка. Одеяния бывшего пастыря дополняли нитка четок, обернутая вокруг запястья, пенсне на красном шнурке и традиционная прическа – оставляющая на висках длинные, причудливо заплетенные косички. В толпе ингернийцев он казался бисерной шкатулкой, по недоразумению оставленной на столе алхимика, среди запотевших стеклянных колб и утилитарно поблескивающих металлических пинцетов. Всеобщее оживление его не затрагивало. Он напряженно разглядывал приближающийся катер, хотя увидеть Саиль за спинами дюжих матросов, конечно же, не мог. Издалека понять, Что его больше изводит, гнев или тревога, не представлялось возможным. И вот герои ступили на землю родины. Толпа качнулась вперед, семьи соединились. Провидец ломким юношеским баском успокаивал родителей, а брат мужественно закрывал родню от любопытных журналистов. Саиль поудобнее перехватила ребенка и шагнула навстречу Тато. На странноватых иноземцев никто не обращал внимания, «Беженцы из-за моря давно перестали быть экзотикой. Осталось определиться, будет ли скандал». Все последние дни Саиль пыталась представить этот разговор, подобрать доводы, отрепетировать реплики, но постепенно склонялась к мысли, что объяснить что бы то ни было нет смысла. Все ее поступки просты, понятны и не имеют двойного толкования. Если для кого-то это не очевидно, помочь коллеге все равно нельзя». Единственным своим прегрешением Саиль считала неуважение к старшим. Тут тата был в своем праве и мог ославить блудную девку на весь свет. Но времена, когда она плакала бы и умоляла о прощении, остались далеко-далеко. А впрочем, не убьет же он собственную дочь. Кто ему здесь такое позволит? Это Ингерника. Тут на людей не накладывают печатей, А дети вольны сами решать, следовать ли заветам предков. И вообще... Пусть только попробует ее заругать, врун несчастный. Она не постесняется сказать в глаза, что знает, какие безобразия он устраивал. Наверняка он не известил об этом добросердечных ингерницев. Жулик в мелочах, жулик во всем. Юная волшебница решительно встала перед взрослым магом и поставила вопрос ребром: Познакомься, тата, это мой новый братик. А улыбка Саиль стала немного зловещей. В глазах появился нехороший прищур. «Братик, это замечательно!» Почти искренне выдохнул бывший пастырь. Пеппа, заметно подросший за время путешествия, а и тянулся ручками к блестящим стекляшкам. Саиль поцеловала малыша в лобик и решительно вручила его отцу. В конце концов, ребенка придется оставлять на попечение старших. И она желала быть уверенной, что тата не забыл, как пестуют младенцев. Старший миша скептически оглядел Пепе, а потом в нем что-то проснулось, и он принялся жизнерадостно огукать в ответ малышу, спросил про молоко и пеленки, уточнил, дают ли прикорм, вспомнил о дяде и как-то очень естественно извинился за свое некрасивое поведение. Да стоит ли сердиться? Все же к лучшему обернулась. Саиль помахала рукой провидцу и повела устраивать на ночлег свою семью, которая почему-то считала себя старшей.